Мне кажется, он не призрак и легенда, обыкновенный земной человек. Я помню его руку большую и теплую. Атинон, являлся к тебе? Изумился мамонт. Я была совсем маленькой, что-то вспомнила и улыбнулась она. Наш табор стоял у Днепровских порогов. Так место называется, а самих порогов давно нет. Помню, горели костры. Все люди пели и плясали. Я родилась в племени поющих цыган. Мне так нравилось плясать, что я увлеклась и совсем забылась. И когда опомнилась, весь табор стоял полукругом возле меня и какого-то силого старика со свечой. Старик погладил меня по голове, взял за руку и повел. Я испугалась и стала вырываться, но все люди закричали «иди с ним!» Он за тобой пришел. Не бойся, это Атинон, иди. Ты самая счастливая цыганка. И ты ушла? Он увел меня, сказала Дара. А люди бежали за нами и кричали. Возьми меня, Атинон, и меня возьми, и меня. Он больше никого не взял. Она подала мамонту третью репродукцию. Это его третий образ. И говорят истины. Только никто его не видел в истинном образе, потому что он — состояние его духа. На высокой скале под черным от дыма небом, подсвеченной огненной землей, сидел гордый сокол. Мамонт разложил открытки, взгляд сам собой задержался на человеке с филином. «Таким его видят изгои?» «Да, милый» и ко мне он когда-то явился со свечой и плетью. «Зямщиц видел Атинона», — слух сказал Мамонт, и золото варваров». Дара заметила, точнее почувствовала его состояние и тихо пошла к двери. «Постой, постой, милая», — вспомнила. «Я хотел спросить». «Все сделала, дорогой», — опередила Дара. «Как ты хотел». Этот одинокий несчастный человек встречался с другим, таким же одиноким и несчастным. О чем ты? Но, ну, милый, ты же просил меня, я присмотрела, слегка растерялась она. Арчелад за несчастный человек. Когда остается один, плачет, сообщила Дара. Вот как, удивился мамонт. С кем же он встречался? Со старым одиноким человеком. Не слышал, о чем они говорили, но расстались еще более несчастными. Старик вошел в свой дом и мгновенно умер. — Умер? Ему перерезали горло в подъезде. — Ты видела это? — Нет, — сказала она. Почувствовала, что старику угрожает опасность. Смерть стояла за дверью, а он не знал. И крика моего не услышал. — А что же Арчеладзе? После долгой паузы спросил Мамонт. Он увидел возле своего дома вишневый москвич. И пришел в ярость. И испытывает ее до сих пор. Глава седьмая. Дом Арчеладзе был не особенно привилегированным. И внешний вид имел неброский, мало привлекательный. Но зато хорошо охранялся поскольку жили в нем люди, связанные с государственными секретами. Правительственные шифровальщики, некоторые ученые, работники Министерства безопасности, ГРУ и еще какие-то никому неизвестные личности, ведущие весьма странный, необъяснимый образ жизни. Обычно дом охранялся двумя милиционерами в штатском которые на ночь запирали калитку, включали сигнализацию по периметру забора и сидели в своей дежурке на первом этаже. Это были очень предупредительные и неленивые ребята. Они же подметали двор, подрезали декоративные колючие кусты вдоль забора. Иногда могли поработать вместо сантехников, если где-то потечет труба, заменить колесо у машины, если попросишь. Одним словом, были полезны и незаметные одновременно. Тут же, вернувшись от Жабена, Арчеладзе заметил в своем дворе белые каски Амона. Человек десять здоровых откормленных мужиков в бронежилетах бродили за воротами, поигрывая дубинками, сидели в детской песочнице и подпирали плечами ярко освещенный портал подъезда. Обычно милиционеры видели каждую подъехавшую к воротам машину на мониторе. Телекамера висела на углу дома и спешили впустить жильца на территорию. Даже сигналить не приходилось. Сейчас полковник просигналил трижды, Однако ни один омоновец даже ухом не повел. — Пей, открывай ворота! — крикнул он, приоткрыв дверцу.